Глава двадцать первая. «Так, и что празднуем?» Вечером веник, звеня элитным пойлом, с широкой улыбкой входил в квартиру друга. на да, судя по твоей мрачной рожи, мы тут кого-то поминаем». «Ой, иди ты со своим юмором!» Марк, забрав увесистый пакет, пошел в гостиную. Он уже успел заказать закуски и стейки, которые привезли буквально минут десять назад. Диету теперь можно не соблюдать. «Шикарно!» Появившийся чуть позже веник радостно потер руки. «Зачетная поляна!» итак он уселся в кресло. «Наливай!» «Я там собрал кое-что, что дороже десятки. Остальное потом раздам». «Ну ты оборзел!» Усмехнулся Марк. «А куда девать? Хоть магазин открывай!» Веник рассматривал бутылку, которую открывал Марк. «Мне столько не выпить, печень у меня одна. Кстати, вот эта бутылочка стоит двадцать пять». Морда оборзевшая, неисправимая. «Да брось! Им двадцать пять, как тебе две с половиной!» — отмахнулся Веник. «Сам знаешь, я не прошу. Все согласно прескуранта. Сверху ни копеечки!» «А ты цены в вашем прескуранте видел?» — возмутился Марк. «Обдирал его. «Тебе скидку по-свойски сделали!» Совесть Веника ни капли не мучила. Весьма приличную. «Да этот, как его, красинский, вот!» Взял копию счета бухгалтерии и грозился все вернуть. А он все и вернул. Задумчиво проговорил Марк, разглядывая коньяк у бокали. Даже за одежду порвался деньги перечислить. Не-не, правильно. Веник пригубил из своего бокала. О, неплохо. Надо запомнить название. Так вот, Карасинский этот все выспросил, забрал все бумаги, обещал выполнять все рекомендации. И тачка у него такая не некислая. Даже личной водила имеется. «Интересно, чем занимается?» «Он не сказал», — вдруг понял Марк. «И правда, Илья так и не сказал, чем сам занимается. А у вот цвета владеет сетью салонов красоты». «Ничего себе!» — присвистнул Веник. «Элла все-таки правильно признала в ней упакованную дамочку. И как такая мадам оказалась нашим захолустьем?» «А вот это самая большая загадка». Ее муж утверждает, что Света брызнула ему в глаза какой-то дрянью и выпрыгнула из машины. Сказав это, Марк одним глотком выпил свой коньяк. Веник потрясенно молчал. Жорик ему ничего подобного не говорил. Либо его муж не проинформировал, либо блюдет врачебную тайну. — Она вид такая спокойная, уравновешенная, — медленно проговорил Веник. — Даже и не скажешь. Ее муж сказал, что из-за беременности началась депрессия. Продолжил Марк. В общем, какая-то мутная история. Слушай, ну какое тебе дело? Вениамин уставился на друга, внимательно разглядывая его лицо. Это их семейные разборки. Пусть муженек сам разбирается, ищет врачей. У них возможностей много. Марк молчал. Не признаваться же, что ревнует Свету к ее мужу. А друг тем временем продолжал. Все, твоя миссия закончена, рыцарь. Даму спас, мужа вернул. Расслабься и почивай на лаврах. Марк помрачнел еще больше. Он чувствовал на себе прожигающий взгляд. Веник знает его черти сколько лет и сейчас, похоже, начал о чем-то догадываться. Дырку вам не просверлишь, пробурчал он, снова разливая коньяк. Блядь, Марк! Веник с чувством хлопнул себя по колену. — Не, я всегда знал, что ты немного с приветом. Но едить же вашу мать! Ты что, влюбился по Рука Марка дрогнула, и янтарная жидкость плеснулась мимо бокала. — Идиот ты все-таки! — покрутив пальцем у виска, добавил. — Полудурок! — Отвали, а! — ядовито попросил Марк. — Я знаю это выражение твоей морды! — не унимался Веня. — Вот какого хрена у тебя всегда через одно место? — Забудь! У нее муж! «Знаю я тебя, рыцаря в сияющих доспехах! Хорошо еще, что не переспали!» Марк молча снова махнул виски и потянулся к бутылке, несмотря на друга. «Блядь!» — вытахнул ошарашенный веник. «Ты не полудурок! Ты круглый дурак!» «Мрак! Сунь свою совесть в коробочку и успокойся!» «И когда ж ты только успел!» Оба замолчали. Вениамин хотел высказаться, матом в основном. Мрак ему, конечно, друг, но иногда такой геморрой любит подкинуть. «И что теперь?» — спросил Барабаня пальцами по столу. «Ничего». Марк наконец-то вспомнил про стейк и понял, как проголодался. На голодный желудок пить — последнее дело, да и нет у него цели напиться. «У неё там своя жизнь, у меня своя, здесь». «Вот и правильно», — одобрил Веник, пододвигая поближе коробку со своим стейком. Ты б хоть тарелки выдал, что ли. Мыть сам будешь. У тебя посудомойка стоит, так что отмазка не засчитана. Но Марк шутку не оценил. Понял, отстал. Веник принялся за еду. — Да, ребята из стейкхауса знают толк в мясе, — довольно проговорил он через несколько минут. — А Свету забудь. Нафиг не уперлись тебе разборки с ее мужем. Тем более, когда память к ней вернется. Может, и вспоминать про тебя не пожелает. Забудет, куда он денется. Пазлы уже смел и выкинул, и коробку из-под них. Меньше мусора в квартире будет. Вещи тоже выбросил. Ему не нужны, сам же носить не будет. А если вдруг приедет мама, то устроит форменный допрос. Хорошо, что веник, хоть и метелка та еще, умеет держать язык за зубами, когда это нужно. — Так, давай еще помаленько хватит, — выдернул его из невеселых мыслей голос друга. — Мне завтра на работу все-таки. — А дядя Слава, ты знаешь, статус клиники блюдет. Еще премию зажмотят на зидание, а я колеса новые на зиму хочу. — Леник, либо ты выбрал, офигеть, какие колеса, либо куда ты деньги деваешь. — Удивился Марк. — Ну, знаешь, с премией приятнее, чем с зарплаты, — многозначительно заметил тот. — Да и хочу родителей на Новый год в Европу отправить. Мам давно мечтает тамшние елки посмотреть и рождественские базары. А бронировать нужно уже сейчас. — Хороший подарок, — поддержал его Марк. — А сам с ними не хочешь? — Издеваешься, да? — возмущенно воскликнул Веник. — Мне что, десять лет ездить вместе с родителями? Я уж большой мальчик и предпочту прокатиться с барышней. Да и сам прекрасно знаешь, новогодние праздники — период повышенного травматизма. Подняв вилку с нанизанным на ней кусочком мяса, произнес наставительно, а потом скривился и добавил. «А еще Фаню не с кем оставить. Она очень чувствительная девочка», — передразнил он маму. Марк, глянув на друга, захохотал. У Фани и Веника любовь случилась с первого взгляда и продолжается уже шестой год, не без потерь со стороны вещей и нервных клеток последнего. «Чертова щетка!» — ругнулся Вениамин. «Недоразумение какое-то не собака. Тьфу! Гадость пучеглазая. Ведь предлагал нормальную собаку и кинолога оплатить» но мать вцепилась в эту фанечку, как клещ. — То есть зоогостиница не вариант? — спросил Марк, получив в ответ такой взгляд, что всерьез стал опасаться за свое здоровье. — Травматолог он ведь не только собрать может, но и разобрать. И собрать обратно, но уже неправильно, что будет гораздо хуже. Переключив разговор на обсуждение возможной поездки, они больше в разговоре Свету не упоминали. Вениамин прав. Он опять все усложняет. Пусть Света останется приятным воспоминанием, лучиком, который вывел его из мрачного ощущения ускользающей жизни. Она показала, что в сердце есть еще место для новой симпатии. «Наверное, эта встреча должна была произойти», — подумал Марк, хотя никогда не считал себя фаталистом. Они просидели почти до полуночи. Веник просто не мог замолчать. Новые врачебные байки сыпались из него, как из рога изобилия. А учитывая, что он тесно общался с пластическим хирургом, то байки те были часто вообще неприличные. — Ну и короче, — хохотал Веник. — Мужик опять приперся вместе со своей женой, но теперь будут уменьшать. На пятом размере его укачивает Гид, это зачем? Марка всегда удивляла такая перекройка своего тела. Без конца под нож ложится. А потому что есть только смазливая мордашка и упругая попа, и ноль желания работать. Веник зевнул. — Вот и тюнингуется, потому что мозги прокачать гораздо труднее, чем сиськи. — Все, спать пошли. — Нет уж, спать будем отдельно, — съехитничал Марк, поднимаясь из кресла. Веник тоже последовал за ним в костевой спальне. Вытащив из шкафа постельное, Марк кинул им друга. Дальше сам. — Какой вот ты, негостеприимный! Тот закатил глаза. Вот ты к маме приезжаешь, если с ночевкой, то постелька застелена, пироги на столе. А ты? А я заказал мясо. Чего тебе еще надо? Ну, знаешь ли, нам уже давно не двадцать, чтобы без хорошей еды распивать коньяк. Ха! В двадцать мы пили не коньяк. Эх, было время, — ухмыльнул свинник. Ночь протусил, и утром огурец. А сейчас с слегонца посидели и спать пошли до полуночи. Он повертел постельное. Ненавижу это дело. Марк, оставив друга наедине с кроватью, пошел убирать остатки пиршества и потом тоже отправился спать. Вот что в венике было хорошо, тот вставал рано, так что с утра Марка ждал и омлеты и кофе. Вениамин весьма ответственно подходил к своему питанию. Выпроводив друга, пошел собираться на работу. Распустились там, пока он ослабил бдительность. Как будто он не видит по логам, кто во сколько приходит и когда сваливает с работы. «Ничего. Сейчас быстро гайки закрутят обратно. Забыли о Болтусе, что зарплата сама себя не заработает». Первый день без света тянулся долго. Он, даже открывая вечером дверь в квартиру, на секунду уверился, что сейчас она выйдет его встречать. Но в квартире было тихо, темно и пусто. Но с каждым днем становилось проще. Марк вновь пошел в тренажерку, чтобы сбрасывать усталость от трудового дня и разгружать мозги. Время шло вперед. Лето катилось к своему закату. Он снова полностью ушел в работу, но иногда оглядывался на шатенок, чтобы лишний раз убедиться. Показалось, чем-то его света зацепило крепко, что даже спустя месяц иногда мимолетом думал о ней. Начало осени у него в городе, Это как чуть более прохладное продолжение календарного лета. Но все равно, меняется сам воздух. Да, днем еще жарко, но уже чуть с горчинкой. Вот таким теплым сентябрьским вечером Марк сидел на балконе и работал. Его оболтуса кое-что напутали в проектно-сметной документации. И теперь он яростно стучал по клавишам, набирая разгромное письмо. И даже не сразу обратил внимание на жужжащий под рукой телефон. Номер ему был незнаком. Но ему часто звонят. Всех ведь все равно не запишешь. «Алло — Алло, — произнес Марк, нажав на зеленый кружок. В трубке раздался вздох, и у него сердце пропустило удар. Сам не ожидал, что так вновь хотел услышать ее голос. — Марк, — сказала она тихим шепотом, и дальше снова тишина. Он не стал торопить. — Это Света. — Марк. Снова вздох. От ее безжизненного голоса в душе нарастала тревога. «Прости, что звоню тебе, но, боюсь, больше мне никто не поможет». «Света, что случилось?» Он подскочил из кресла, роняя ноутбук на пол. «Я приеду немедленно». «Марк, сначала выслушай». Вот в ее голосе уже слезы. «Может, ты посчитаешь меня сумасшедшей? Но, кажется, у меня проблемы. Либо с головой...» Она невесело усмехнулась. «Либо муж хочет меня убить». «Обращайся в полицию! Я выезжаю!» Он бегом кинулся с балкона в спальню. «Нет, нельзя!» — быстро заговорила Света. «Выслушай, а потом решай, и не перебивай, у меня мало времени!» Через полчаса Марк набирал веника, у того куча знакомых, имеющих в городе значительный вес. «Веник, мне нужен суперкрутой адвокат по уголовным делам!» «Куда ты вляпался?» — закричал друг, и Марк, поморщившись, убрал трубку от уха. «Не ори!» «Это не для меня», — и принялся пересказывать то, что ему поведала Света. «Мля, мрак», — обреченно произнес Веник. «Все у тебя через одно место». «Ладно, сейчас брякну некоторым людям, жди». Ждать было невыносимо. Звонить Свете нельзя. А сообщение пришло только через десять минут. «Тихонов завтра тебя ждет». Адрес прилагался.